Глава вторая. Отпадный мерзавец. Тремя месяцами ранее. Россия. Москва. Центральный офис Банка «Русский старт». В абсолютной тишине обычное цоканье каблуков звучало оглушительными ружейными залпами. Как всегда, весь отдел замер и уставился в мониторы своих компьютеров. Едва перед аминой распахнулись двустворчатые двери из дымчатого стекла, выпуская ее в зал для приема клиентов. Она не очень-то любила покидать свой уютный кабинет и приходила сюда только в крайних случаях, когда вопрос нельзя было решить по телефону или с помощью видеосвязи. На этот раз у Амины не было никаких рабочих вопросов. двигало гучее любопытство. В клиентском отделе появился новый работник. На камерах он выглядел редким красавчиком, и ей хотелось взглянуть на него поближе, а заодно отогнать Камилу, прилипшую бедром к его столу. Камила торчала рядом с ним уже битый час, и приторно милая улыбка не сходила с ее лица, а парень с радостным видом прихлебывал принесенный Камилой кофе и, судя по всему, не спешил приступать к своим обязанностям. Причем оба так увлеклись беседой, что даже довольно громкие шаги приближают Амины их не смутили. Прошу прощения, если помешало. Амина остановилась за спиной ущебечащей что-то Камилы и, скрестив руки на груди, окинула парня строгим взглядом. Вблизи он показался ей еще привлекательнее. Таких утонченных красавчиков она прежде не видела. Даже в кино он был настолько хорош собой, что казался не настоящим как манекен в магазине дорогой одежды. Идеальная пропорция, в меру мускулистый, худощав, лицо, как у греческого бога. Но в отличие от манекен, парень обладал мощным атрибутом притягательности — умными голубыми глазами, подернутыми туманной дымкой задумчивости. «Добрый день, Амина Зафировна!» Камила отшатнулась от стола, как ошпаренная и растерянно заморгала. «Вижу, тебе наскучила твоя работа!» Амина сдобрила ехидную фразу презрительным смешком. «Понимаю, многие не выносят бумажной рутины». «А может быть, тебе стоит подыскать для себя более увлекательное занятие?» «Например, устроиться официанткой в хорошую кофейню». «Вижу, ты умеешь подавать кофе. У тебя явный талант». «С таким подходом к делу ты можешь рассчитывать на приличные чаевые». «Правда? Вы так считаете?» Хотите, я и вам кофе принесу? Камила заморгала еще энергичнее, и Амине стало ясно, что бывшая сокурсница перед ней поясничает. Ни намека на неловкость или чувство вины у той не было и в помине. Ну и хамка, никакого уважения. А давай-ка принеси. Неожиданно для себя выпалила Амина, хотя вместо этого собиралась отчитать взорвавшуюся Камилу и даже, может быть, пригрозить ей лишением премии. И мне принеси. «И всем остальным сослуживцам заодно», — добавила она, понимая, что ее понесло, но не в силах сдержаться. «С этого дня назначаю тебя подавальщицей кофе, а твою работу пусть возьмет на себя новый сотрудник». Амина повернулась к парню. «Извини, вылетела из головы. Как там тебя?» «Кирилл?» Он медленно поднялся со стула, глядя на нее спокойно и как будто даже с уважением. «Меня зовут Кирилл Машков, и у меня есть бейджик, Амина Зафировна». «Взгляните на него, если снова забудете мое имя». Он прикоснулся к пластиковому прямоугольнику, приколотому клацкану пиджака с правой стороны. «Но, может быть, у вас проблема не только с памятью, но и со зрением? Тогда я могу перевесить бейджик на более видное место. Только скажите, куда вам будет удобнее смотреть?» В тишине зала раздался сдавленный смешок. Это было уже чересчур. Они выставили ее посмешищем перед подчиненными. Амина огляделась и успела поймать на себе несколько любопытных взглядов работников, которые тут час отвели глаза в сторону. Она почувствовала, как кровь приливает к ее лицу и поняла, что краснеет. Ей пришлось собрать все свои силы, чтобы не перейти на откровенную грубость. Но, конечно же, у нее все равно не получилось. И она сорвалась на крик. «Каков мерзавец! Дерзить руководство у тебя отлично получается! Вот только в нашем банке подобное умение ни к чему! Советую тебе приступить к своим непосредственным обязанностям, Кирилл Машков. А я потом лично за тобой все проверю, чтобы оценить твои способности и понять, пригодится ли нам такой работник или лучше поискать другого. Знаете, Амина Зафировна, у меня отлично слух, так же, как зрение и память. Не надо так кричать. И нервничать тоже. У вас вон даже нос вспотел. Не верите? Гляньте в зеркало. Заодно и на настоящую хамку посмотрите». Амина чуть не задохнулась от негодования. В этот момент перед ней возникла Камила и протянула ей картонный стаканчик, над которым вился пар. Лаш кофе, Амина Зафировна. Воскликнула она, криво улыбаясь. Амина хотела было намеренно пролить напиток на пол, но Кирилл перехватил ее взметнувшуюся руку. Другой рукой забрал у Камилы стакан с кофе со словами «Позволь я передам», и настойчиво повел Амину к дверям из дымчатого стекла. К своему удивлению, Амина последовала за своим новым подчиненным без сопротивления. Прежде чем двери закрылись, за ними она услышала, как работники в зале оживленно забурмотали, и чей-то женский голос восхищенно произнес «Какой отпуск!» «Опадный мерзавец!» На лестнице Кирилл отпустил Амину, вручил ей кофе и молча удалился. «Ты уволен, придурок!» — крикнула Амина ему вслед, когда опомнилась. Но это произошло уже после того, как он скрылся из виду. Взбешенная она влетела в кабинет своего отца, директора банка, и, выбросив стакан с кофе в корзину для бумажных отходов, воскликнула. «Пап, я хочу знать, где откопали этого законченного идиота!» Отец сидел в дальнем конце громадного кабинета за бесконечно длинным столом. Он предпочитал общаться с подчиненными на приличном расстоянии, считая, что таким образом увеличивает свою значимость в их глазах. Но к дочери это не имело отношения. Кресло для нее всегда стояло рядом. Рядом с его креслом. Однако сейчас Амина не спешила занять это почетное место, остановившись поодаль. «Привет, букашка!» «Чего шумишь?» — спросил он, отрываясь от бумаг и удивленно окидывая ее проницательным взглядом темно-карих глаз. Амина недовольно передернула плечами. «Сколько раз тебе говорить, не зови меня букашкой!» «Ну что за ерунда!» «А раньше тебе нравилось!» «Пап, я давно выросла!» «Это тебе так кажется!» Он устало улыбнулся. «Какой идиот тебя интересует и почему?» Амина вздохнула. Пыл уже немного угас, и в голове зазвучал голос разума. Если она расскажет отцу о дерзком поведении Кирилла, то вряд ли еще когда-нибудь увидит этого самоуверенного красавчика. Из банка его уволят, и маловероятно, что однажды они случайно встретятся в таком огромном городе, как Москва. Она поймала себя на мысли, что ей не хочется вычеркивать Кирилла из своей жизни. Наоборот, он вызвал у нее интерес. Вычеркнуть никогда не поздно, решила она. Прежде надо присмотреться к нему. Вдруг он ей еще пригодится. И Амина принял на ходу. «Я говорю про твоего зама. Он вечно косячит. Разве ты не замечаешь? От него одни убытки и никакой пользы». «Вениамин Августович?» А «Лицо отца вытянулось от удивления». «Ну, конечно! У него тьма тьмущая ошибок в документах. Ему давно пора на пенсию. Давай возьмем на его место нового человека. У меня как раз есть один на примете». «И кто же?» Отец наморщил лоб. «Кирилл Машков. Специалист в клиентском отделе». «Дочь, ты с ума сошла? Он же вчера устроился». Я не беру на такие должности посторонних людей. Ну, вначале все посторонние. Ведь и Вениамин Августович когда-то был таким. Да, но он рядом со мной со дня основания банка. Я не готов перепоручить его дела неизвестно кому. Ладно, давай тогда сделаем Машкова моим помощником. И я за ним понаблюдаю, а? Но у нас нет такой должности, это во-первых. А во-вторых, эhm... Впрочем, поступай, как знаешь». Отец отвлекся на телефонный звонок и поэтому быстро согласился. «Ну тогда я подготовлю приказ на создание новой штатной единицы. Подпишешь? Или могу сама подписать за тебя? Ладно?» Амина дождалась, пока отец кивнет и вышла довольная собой. Ей всегда удавалось уговорить его сделать так, как она хочет. Но оказалось, что радоваться рано. На следующий день из отдела кадров сообщили, что Кирилл наотрез отказался подписывать приказ о своем назначении на новую должность, несмотря на внушительный оклад. И Амина снова отвлекла отца от дел, ворвавшись к нему в кабинет с возмущенным восклицанием. «Пап, он не подписал, представляешь? Сделай что-нибудь! Кто и что не подписал?» Судя по непонимающему взгляду, отец напрочь забыл о вчерашнем разговоре. «Кирилл Машков отказывается от должности моего помощника. Ну что ж, возьми другого. Вон хотя бы Камилу. Она на хорошем счету, к тому же вы ведь учились вместе». Амина не сдержала недовольного фырканья. «Пап, А Камилле я знаю побольше тебя. Не упоминай о ней при мне, пожалуйста. А лучше вообще уволь и поговори с Машковым, я тебя прошу». «Дочь, что ты затеяла?» Отец прищурился, глядя на нее. Он явно догадывался о причинах такой настойчивости. «Машков что?» Последний парень на деревне. Такой, может, и последний. Амина упрямо насупилась. Ты совсем не меняешься, моя маленькая букашка. Смеясь, отец откинулся на спинку кресла и скрестил руки на груди. Помню, как ты требовала куклу, как у той девочки. Или зайца, как у того мальчика. И в магазинах их было не купить, потому что это были старые игрушки. Запомни, детка, не все в этом мире можно получить за деньги. Я в курсе. Не надо нотаций, просто поговори с Машковым. Может быть, он не понял, что в случае отказа ему грозит увольнение. Или не поверил. Если это скажешь ты, директор, он задумается. Ох, Амина, насильно, Мил, не будешь, не знаешь разве? Зачем насильно? Может, он меня полюбит. «Надо просто дать ему на это шанс». «Ну-ну, так и быть. Поговорю с ним. Будет он у тебя помощником». Директору банка Кирилл отказать не посмел. После недолгого разговора он не только подписал приказ, но и вообще сильно изменился. Нахальство заметно поубавилось, вся самоуверенность словно испарилась, а взгляд стал заискивающим и тревожным. Иногда Амина замечала в глазах Кирилла отражение странного чувства, похожего на фальшивое обожание. Со временем Амине стало казаться, что фальш уступает место искренности». Ну, или ей просто хотелось в это верить.